И потому я буду их разыскивать. Разыскивать везде, где только можно. Повсюду находить, вытаскивать, выкапывать и бить, бить, бить, бить. Пускай смеются и издеваются. Я знаю, что меня не то, что любить. Терпеть, да и просто выносить невозможно. Но разве я в этом виноват? Пока я был маленьким, мама и бабка ещё терпели меня, ходили за мной. А потом и они сказали, чтобы я убирался из дома. Кто хочет жить вместе с чудовищем, под одной дранкой, в одной тесной землянке? Кто? Ну да ничего. Наплевать. Я уже знаю, что будут делать. А вот эти несмышленыши, они-то что будут делать дальше? У них нет ничего, ни прошлого, ни будущего. И откуда им знать, что раньше здесь была большая страна, жило много народу, росли леса, текли реки? Конечно, я не видел ничего из этого, но я столько прочитал и просмотрел, что как будто бы и видел. Во всяком случае, я знаю. Но мне это трудно представить. Мне трудно представить, чтобы здесь, среди развалин, потекла вдруг река. Голубая чистая вода, да тут и цветов таких нет. Тут развалены и трубы, трубы, трубы. Нахрена им столько труб? Все что-то гонят, гонят из-под земли, из хранилищ. Все гонят и гонят. И я даже не знаю толком, что. Когда прорвало отцову трубу, его сто метровый участочек, они вдвоем с матерью обижа жили. Прорвало-то всего ничего, струйка одна и пшикнула, а папашу заживо сварила. Вот так. Только у него штуковина-то это, что с рождения всаживают под кожу и при совершеннолетии подправляют, когда к трубе уже допущен. Так вот она и сработала. Мигом железный прислужничек припёрся, мигом всё заварил, а она хрена тогда Папаша нужен был, я вас спрашиваю? За каким чёртом Хотя и чего ему свет коптить надо было, он ведь из краника своего исправно высысывал порцию, уже и не говорил, и не пел, лишь хихикал все, да на карачках вдоль трубы ползал. Так мать говорила, сам не помню. Зато рассказывал нам за колпаками никаких труб, все чистенько, все свеженько, никаких заводов, никаких хранилищ, красота. Я правда в эти байки не очень ты верю. Это как без труб? Такого не бывает. но мало ли чего. И в книгах тоже разное пишут. Был же раньше, что везде были и трубы, и заводы, и бункеры, и фабрики там какие-то. А потом к нам переводить стали. Сначала одно, потом другое, потихоньку, по лигоньку, но всё сюда, всё сюда. Так решили, видимо. Им виднее было. И ещё до этого всякие разные появляться на свет стали. Вначале никто даже и не знал почему. А потом, хотя и знали, да молчали. Что, по-моему, панику сеет. И все сюда, все сюда. Хотя, может, и верно. Зачем всем подыхать-то? Наверное, так оно и надо было. Тогда и к трубам приставлять начали и к краникам присасывать, чтобы от труб не убежали. Хотя какая польза, в толк не возьму. Так и приспособились. Кто пошустрее, так те умотали во внешний мир. Там получше живут, это ясное дело. Вот они переселились. А кто у краника? Куда же ему? Ему и тут хорошо. Правда колпак позже появился, намного позже, когда поползли облачка прямо из сердцевины из сердцевины резервации на внешний мир. И то не сразу дело делалось-то. А большая страна была, даже не одна, говорят, страна много разных народов жило непохожих. Не знаю, верить, не верить. Теперь все разные, все непохожие. Ну чего же, скажем, общего у хряпалы с этим клопом на ножках? Ничего. А у меня с этим хитрецом ноль. Только теперь -то по другому деление. Теперь два народа, то те, что за колпаком, и те, что тута. А может тут и лучше? Может там вообще жизни нету? Ведь никто из наших там не бывал. Они-то да, они тут бывают, редко, но бывает. Я на них зла не держу. Ведь и в самом деле не всем же подыхать в одной яме. Чудовище освободилось полностью, но сеть с родливого горба не сбросило. И так олыхалась на нём дырявой накидкой, шалью. Осторожно, чтобы не разбить, чудачище приподняло зеркало в раме, поднесло его к стене и повернуло стеклом к камню. Пускай постоит. В темнотище ты его раскалываешь и радости никакой не увидишь, как мерзкое отражение рассыпается на мириады кусочков и исчезает. А это надо видеть. Иначе смысла нет. А вотра светёт, и тогда чудище почувствовало мягкое, ворсистое прикосновение и замерло. Кто-то подошёл совсем близко и на ощупь попытался тянуть на себя сеть. Крейшком глаза перекатившегося под кожей почти на самую почти к самому горбу, чудище увидела одного из своих давних мучителей, того, которого называли Волосатый Грюня, и которому за день от вожака и прочих доставалось немало аплеух. Грюня нащупывал крюки, отбрасывая их. Почти ничего не видел, мало того, что он был соней, так ещё и слепышом. Э, те чего? Не вытерпела чудище. Грюнис перепугу заорал благим матом, упал лицом на землю и его трясло такой дрожью, что становилось страшно за него. Еще выскочит из своей варсистой шкуры. Ты не бойся, произнесло чудоющую мягко. Ты че вообще боишься? Волосатый Грюнис лежал не жив, не мертв. Во всяком случае, дар лечи он потерял надолго. Ну ладно, не хочешь, не отвечай. Чудище засопело. стало устраиваться на ночлег прямо там же, на развалинах, на том месте, где его мальчишки опутали сетью. Но грюнячий из некотре время пришёл в себя и осмелел. Я это только хотел крючи повыдёргивать, сказал он, приподнимая заросшее шерстью лицо. Не все, штук восемь, чтоб ты сам потом выпутался. А я бы опожал, чудище засопело сильнее. Ну это спасибо. А чего это ты так вдруг? Что ты подогрел-то? спросило оно. Грюня не нашелся, но он уже почти не дрожал. В темнотище чудище было совсем и не страшным, и с ним можно было запросто побеседовать. А но совсем не собиралось, похоже, проглатывать его, разжевывать, таптать, рвать когтями, ну или еще как то родовать. Хитрец Пак сказал, что завтра привезет сюда туристов, промямлил нерешительно Грюня. Или послезавтра. Ну когда они придут? Мне страшно стало. Я не знаю, зачем он хочет их позвать, но мне очень страшно. Да ладно ж, <с estehy> не бойся, проговорило чудовище. Ты их вообще видел когда-нибудь? Угу. Ну только раз. Ну и что? Ничего. Вот и на этот раз ничего не будет, и не надо бояться. Они сюда глазеть приезжают, чего бояться? <печно> <с |oc|> <scored> ну иди, согласилось чудовище. Волосатый Грю не оглядываясь ежесекундно и втягивая голову в плечи, а также натыкаясь на мшистые каменные обломки стен, поплелся в сторону поселка. И не бойся ничего, и никого, крикнул ему след чудовище. Оно еще долго не могло после этого уснуть, думала. Хороший мальчуган, добрый. Сколько-то он тут протянет. Его можно было научить читать, рассказать обо всем, а потом он бы научил кого-нибудь из мальчуганов следующего. В ведь память должна храниться. Ведь должна или